Право королевы, право матери. Мадам, я ещё король, ответил Карл. Пока приказываю я, мадам. Я говорю вам, что хочу переговорить с моим братом Генрихом. А вы не зовёте командира моей охраны? Тысяче чертей предупреждаю вас, что у меня ещё хватит сил самому пойти за ним.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 А моё место пред указано мне здесь и законами природы, и требованиями этикета, поэтому я остаюсь. А в качестве кого вы здесь остаётесь, мадам? В качестве матери? Как герцог Калонсонский мне не брат, так же и вы, мадам, не мать. Вы вредёте мне, возмутилась Екатерина.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 Тем всё сильнее пахло чесноком. Наконец книга сгорела. Теперь, мадам, позовите моего брата, произнёс Карл с непререкаемой властностью.